Месен поднял меня на рассвете. Он был бодр и свеж и жаждал отправиться на охоту, непременно в моём обществе. Послать его подальше я, разумеется, не мог. Его обещание поискать для меня быструю тропу связало меня по рукам и ногам. Это было чертовски неприятно: ни тебе возмутиться, ни тебе кофе в постель потребовать. Какой уж тут кофе? Пришлось ограничиться умыванием. Никакой ванной комнаты тут понятное дело не было, так что я предавался водным процедурам во дворе, где обнаружилась бочка с холодной водой, прозрачной, как слеза человека-невидимки. Мои страдания были вознаграждены ещё при жизни. Во-первых, умывшись, я почувствовал себя так, словно только что на халяву разжился новым телом, которое всю жизнь делало утреннюю зарядку, исповедовало раздельное питание по Брэггу, никогда не курило. ложилась спать на закате, поднималась с петухами и исполняла ещё несколько дюжин утомительных ритуалов, продлевающих жизнь в среднем на 15 суток. А во-вторых, хозяин дома ждал меня за накрытым столом, чтобы напоить почти настоящим чаем. Вообще-то это был какой-то загадочный тёмно-красный отвар из местной растительности, но он произвёл на меня неизгладимое впечатление. Чертовски вкусно. Эту роскошь следовало закусывать светло-оранжевым медом, большие, почти идеально круглые комки которого лежали в огромном тазу. Мед тоже был совершенно изумителен. Не такой сладкий, как знакомые мне версии, с кисловатым привкусом лесных ягод и тонким ароматом цветов. «Ех! Поехали!» — решительно сказал Мессен, когда я покончил с третьей кружкой его божественного утреннего пойла. «Путь не близкий, а дело хлопотное». Он запряг в телегу своего кошмарного свинозайца, и мы отправились в путь. "Страшный всё-таки у тебя зверь", искренне сказал я, припоминая вчерашнюю расправу с разбойниками. "Такого в лесу встретить невелика радость. Коптик, что ли? Да ну тебя, Ронхул. Эти звери самые безобидные создания. Они боятся не только людей, а вообще всего, что движется, даже петухов. Просто я его хорошо выдрессировал". Весело объяснил он: "А что делать, когда такая жизнь? А кто такие петупы?" поинтересовался я. "Петупы это наш сегодняшний обед, если повезёт", беззаботно ответил Мэссен. "Толстые и глупые птицы, которые из перепугу сами попадают в руки хорошему охотнику. Не говорящие часом", встревожился я, вспомнив своего приятеля Бурухи. "Да, ну, у тебя тоже мне сказал", ухмыльнулся он. Говорящие это только птицы Б. Других говорящих птиц здесь нет. Слушай, так ты что вообще ничего не знаешь? Почти ничего, вздохнул я. По крайней мере, ничего такого, что могло бы мне здесь пригодиться. Может быть, хоть ты меня просветишь? О, я-то думал, что ты меня будешь развлекать, огорчился он. Ладно, давай так. Сначала ты расскажешь, как живут демоны? А на обратной дороге я буду языком молоть. Сообщу тебе всё, что захочешь. Ладно, согласился я, могу и рассказать. Дурное дело не хитрое. Часа 2 я трепался, не закрывая рот. Получился я таки дикий коктейль из воспоминаний детства и последних страниц славной истории тайного сыска. Это звучало так нелепо, что я сам себе не верил, а ведь говорил чистую правду, словно поклялся на Библии с утра пораньше. Месен слушал меня, затаив дыхание. Сначала он то и дело перебивал меня недоверчивыми репликами типа: "Врёшь, не бойся", "Ну не заливай". Но потом совершенно добровольно прекратил свои комментарии. Очевидно, понял, что такое придумать никому не по силу. Наконец мой бенефис подошёл к концу. Телега остановилась. Почва под колёсами к этому времени стала уже такой топкой, что даже могучий свинозаяц не мог тащить нас дальше. Хорошо ты рассказывал, мечтательно сказал Мсэн. Знал бы заранее, сам бы демоном родился. Ну до чего уж теперь жалеть? Дело сделано. Ладно, пошли. Попробую тебя удивить. Я подумал, что лучше бы не надо, но промолчал. Всё равно ведь удивит, даже если специально стараться не будет.